Перед порогом выздоровления были другие пороги и кручи, которые я преодолевала мучительно и всегда с помощью бабушки. Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком, врачи, конечно, чуть-чуть понижали голос, но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала и ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смятение и руководящие телефонные звонки маминой мамы. Потому как долго и тщательно она объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои плохи. А бабушка, как ни в чем не бывало, говорила, «Принеси-ка коробку с нитками, будем шить и учить стихи». Мне становилось легче. «Вы опять не понимаете меня?» «Мною движут только благородное чувство», — донеслось из зала заседания. «Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах», — опять подумала я и отправилась в глубь коридора. Маму называли «крепким специалистом». Это определение очень к ней подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголочки, Мама была человеком волевым и с убеждениями, как подчеркивали ее сослуживцы. Например, без косы, которая золотистой подковой обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминая по форме своей подкову, Эта золотистая коса, по сути, скорее была короной, ибо, прикоснувшись к ней, мама обретала еще большую, чем обычно, уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протягивала руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и поучительное. Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду. Она выстраивала мысли с алгебраической точностью, вынося за скобки все лишнее. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-либо точки с запятыми или многоточией. Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она без устали боролась за окружающую среду, которую постоянно кто-нибудь загрязнял. Даже трубы, мне казалось, в ее присутствии дымили застенчиво, не в полную силу, а курить вообще никто не решался. Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы, самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее была свойственней, чем любовь, если, конечно, речь не шла обо мне. А может, такое обобщение было и вовсе неверным, несправедливым. Папа работал в музее экскурсоводом. На старых фотографиях он был статным и высоким. Но с годами как-то пригнулся. Согласно домашним легендам, его пригнула моя родовая травма. Слоняясь по судебному коридору, я думала о том, что скорее... Все же сильный мамин характер заставил его изменить осанку. А впрочем, я, наверное, опять была не права, несправедлива к своим родителям. Музейная обстановка приучила папу говорить в полголоса, а при маме даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа и дома любил повторяться. Ты не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь равняться на тех, кто бегает в дворе. Они абсолютно здоровы. Ты не должна, ты не можешь. Его методы воспитания входили в противоречие с бабушкиными. Я слушала всех, но слушалась бабушку. За музейные ценности папа боролся так же, как мама за окружающую среду. «В запасниках прозябает столько шедевров», – возмущался он, – «это все равно, что оставлять гениальные литературные творения в рукописях, хоронить их в столах авторов, или лекарства, способные исцелять людей, прятать от жаждущих и страждущих. Кстати, искусство – это тоже сильно действующий исцелитель, сильно действующий, он необходим для нравственного здоровья». Папа произносил это с необычным для него душевным подъемом и потому чаще всего в отсутствии мамы, при которой остерегался повышать голос. Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверное, считал, что я в его исповедях ничего ровным счетом не смыслю и поэтому мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась собака. Сначала я и правда ни во что не могла как следует вникнуть, Но постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал стать художником. У него даже находили какой-то свой стиль. Но мама этого стиля не обнаруживала. У нее и тут была своя твердая точка зрения. Художником нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал никаким. Потом он расстался со своим стилем и в других сферах жизни.